мне очень жаль что я не смог помочь твоему парню капитан но тут бы никто уже не смог помочь верю невесело кивнул капитан у меня нет никаких сомнений в том что это правда чтоб не лопнуть зед понаблюдал как капитан размашистым шагом идет по залу словно магнитом притягивая к себе подчиненных потом зед поднял руку взглянул на обмотанную вокруг пальца золотую цепочку и тяжело вздохнул. Пора заняться делом, привычным для волшебника делом, использовать людей. Будь она проклята, эта привычка. Он достал из потайного кармана черный, идеально округлый камень, старательно приложил к цепочке. Так, немного магической силы, и камень надежно закреплен на том самом месте, где раньше был камень джебры. Зед втайне надеялся, что, может, он ошибается, и ему не придется делать выбор, не ему решать, кто взвалит на себя этот непосильный груз. Он закрыл глаза и вызвал в памяти образ давно погибшей жены. Он запрятал это воспоминание как можно дальше и предпочитал не воскрешать в памяти ее образ. Но теперь, после непосильного напряжения борьбы за спасение жизни Джебры, все внутренние барьеры исчезли. Он почувствовал, что глаза вдруг стали мокрыми, Смахнул слезы и усилием воли прогнал этот образ из прошлого. Одно утешает. «Себя я использую точно так же, как и других», — с горечью подумал волшебник. Камень, маленький черный шарик, лежал на ладони. Зэд потер гладкую поверхность мокрыми от слез пальцами. Янтарь. Сердце мучительно сжалось. Сомнения исчезли. Это именно то, чего он так боялся. Смирившись со своей судьбой, старик накинул на камень сеть волшебника. Чары скроют истинную природу камня от всех, кроме Ричарда, а его внимание, наоборот, привлекут. Достаточно, чтобы Ричард хоть раз увидел ожерелье, и интерес к камню прочно засядет у него в голове. Зед посмотрел на Чейза. Страж границы лежал на широкой каменной скамье, прикрывая глаза забинтованной рукой. Рядом примостилась Рейчел. цепко держать за ногу Чейза, положив голову ему на колено. Зедд направился к ним. Он подумал, что теперь с падением границ страж остался без работы. Не убирая руки с глаз, Чейз неторопливо сказал. «Зедд, дружище, в следующий раз, когда надумаешь натравить на меня ведьму в обличии целительницы, «Ведьму, которой неведома жалость, и она, не дрогнувшей рукой, вольет мне в глотку какую-то отраву, я непременно сверну тебе шею, и тебе придется ходить задом наперед, чтобы видеть, куда идешь». Зет ухмыльнулся. Похоже, с выбором целительницы он не ошибся. «Неужели лекарство действительно было такое невкусное, Чейз?» — спросила Рэйчел. «Только попробуй еще хоть раз назвать меня Чейзом, и увидишь, что с тобой случится». — Хорошо, папа, — она улыбнулась. — Конечно, жаль, что тебе пришлось пить горькое лекарство, но, по правде говоря, гораздо хуже, когда ты весь в крови. Может быть, если ты в следующий раз послушаешься меня и вытащишь меч тогда, когда я об этом скажу, ни крови, ни лекарств не будет? Что ж, меткий выстрел. Да вдобавок Рэйчел это произнесла с таким притворно-невинным видом, что Зет только ахнул. А честь так и застыл с поднятой рукой, собрав всю свою волю, чтобы не расхохотаться. Лицо его так забавно сморщилось, что Рэйчел захихикало. «Да помилую добрые духи того несчастного, кто будет твоим мужем!» К Чейзу вернулся, наконец, дар речи. «Да не спошлю добрые духи мир и покой этому человеку, ибо недолго ему вкушать мир и покой, если он обречен встретить тебя!» «Что это значит?» — нахмурилась девочка. «А вот что!» Чейз рывком сел и посадил Рейчел к себе на колено. «С нынешнего дня у нас появилось новое правило, и лучше тебе его не нарушать». «Хорошо, папа. А какое правило?» «Каждый раз», — сказал он зловещим шепотом, «когда тебе надо будет сказать мне что-то важное, а я не стану тебя слушать, легни меня, да посильнее, и продолжай до тех пор, пока я тебя не выслушаю. Понятно?» «Да, папа». «Учти, я не шучу. Я говорю абсолютно серьезно. Именно так ты и должна поступить. Можешь на меня положиться, Чейз?» Чейз скорчил страшную рожу и прижал к себе Рэйчел. На глаза Зеда навернулись слезы. При мысли о том, что он сейчас делает, ему стало не по себе. Вот только выбора у него не было. Старик тяжело опустился на одно колено, Заскорузлый от крови балахон царапал кожу. Рэйчел, я хочу кое о чем тебя попросить». «О чем?» Волшебник протянул ей золотую цепочку с черным камнем. «Это чужая вещь. Не могла бы ты поносить ее, повык какое время. Ну, как бы взять на сохранение. Ричард вернется и заберет ее. Но когда это случится, я не знаю». Чейз так взглянул на Зеда. что тот почувствовал себя, как кролик под взглядом удава. «Ой, какая красивая! У меня никогда такой не было!» «Послушай, это очень важно! Так же важно, как и шкатулка Одана, которую тебе доверил хранить волшебник Джиллер. Но ведь Даркен Рау умер, ты сам говорил, и он уже не сможет нам ничего сделать». «Да, дитя мое, но это, тем не менее, очень важно». Ты была такой умной и храброй девочкой, когда прятала шкатулку. И я решил, что лучше всего доверить ожерелье именно тебе. Пусть оно будет у тебя и дожидается хозяина. Носи его, не снимая. И никому не давай примерить, даже в шутку. Это не игрушка, это слишком серьезно». Едва Зетт упомянул шкатулку Джиллера, Рэйчел притихла и уже с другим настроением сказала. «Хорошо, Зетт». — Я понимаю. Я буду его беречь. — Послушай, Зэт. Чейз прижал девочку к себе и закрыл ей уши своими ручищами. — Что это ты затеял? Мне это, знаешь, как-то не нравится. — Я хочу избавить всех детей от жутких ночных кошмаров, — тихо ответил волшебник, — которым не будет конца. — Послушай, я не допущу. — Нет, это ты послушай. Ты знаешь меня много лет. — Скажи, хоть раз я причинял кому-то боль из прихоти, тем более ребенку, или заставлял идти на риск ради пустой забавы? — Нет, — в голосе Чей зазвучала гранитная непреклонность. — И сейчас ты этого не сделаешь. — Ты должен мне доверять. Я знаю, что делаю. То, что здесь было сегодня, — это мелочи. Может случиться нечто похуже и очень скоро, если не замкнуть завесу, Мир окунется в пучину страданий. Я делаю то, что должен делать. Это мой долг. Я волшебник, и я увидел в этой девочке то, что еще раньше заметил Джиллер. Ей суждены великие дела. Она сама как драгоценный камень среди речной гальки. Помнишь, мы с тобой следили, чтобы рабочие как следует заложили все выходы в гробницы пани Зарала? Тогда я прочел руны на стенах. Те, что еще не истаяли. Они были написаны на древнетхарианском. Я не слишком сведущ в этом языке, но все же достаточно, чтобы понять самое главное. Это были указания, как проникнуть в подземный мир. Помнишь каменный стол в саду жизни? На самом деле это жертвенник.